Страница 755. Письмо 271. Николаю Николаевичу Страхову. 1874 год июля 27. Ясная поляна. Мне страшно обидно и грустно будет, если не увижусь с вами при обратном вашем проезде в Петербург, дорогой Николай Николаевич. Сообразив все, я решил ехать немедленно в Самару и выйду, вероятно. Около тридцатого, и буду дома, если Бог даст, не ранее двенадцатого. Примечание первое. Если вы еще будете в Полтаве, то заезжайте, пожалуйста, пожалуйста. Мне столько еще нужно и хочется вам сказать, и так хочется вас еще видеть. Еще прежде получения вашего письма, я исполнил ваш совет, то есть взялся за работу над романом. Примечание второе. Но то, что напечатано и набрано, мне так не понравилось, что я окончательно решил уничтожить напечатанные листы и переделать все начало, относящееся до Левина и Вронского. И они будут те же, но будут лучше. Надеюсь с осени взяться за эту работу и кончить. Примечание третье. Очень радуюсь вашему счастливому времени, проведенному у ваших родных, и только жалею, что неподробно вы пишете и я не могу себе живо представить вашу жизнь. Может быть, до свидания, а нет, до следующего письма. Ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. Толстой вернулся из Самары около 12 августа. Второе письмо. 23 июля. Третье. Толстой приступил к работе над продолжением Анны Карениной в декабре 1874 года. Конец примечаний.